Предисловие. «Странную сказку», — написал Льюис Кэрл — «все в ней совершенно, как в сказке, и вместе с тем на другие сказки совсем не похоже. Героиня ее обыкновенная девочка, и окружает эту девочку отнюдь не традиционные сказочные существа, а самые обычные предметы, только ожившие, сначала игральные карты, потом шахматные фигуры и еще всякие зверюшки, одни почти реальные». Другие совсем небывалые, притом не только в жизни, но даже и в сказке. Живут в этом мире по-особенному. Приключений здесь нет конца, но опасностей никаких. Алиса — сказка не страшная, и если даже собираются в ней кого-то казнить, то это ведь не всерьез. Однако героям этой сказки живется хоть и не трудно, но как-то очень уж беспокойно. В старых сказках человека не ждало на каждом шагу столько подвохов. Герой читал на придорожном камне «Направо пойдешь — голову снесешь, налево пойдешь — коня потеряешь». Но он, по крайней мере, знал, что, избрав дорогу, попадет туда, куда собирался. Обедная Алиса, направившись к холму, оказывается около дома, а направившись к дому, попадает к холму, потому что дорожки в этом саду Наподобие штопора. Это вообще какая-то сказка с препятствиями, причем и препятствия в ней необычные. Волшебные превращения совершаются запросто, но дела привычные становятся неимоверно сложными. Здесь не только трудно куда-нибудь попасть, но и до чего-нибудь дотянуться. Чтобы пройти в дверцу, ведущую в волшебный сад, Алисе надо стать очень маленькой. Что ж, дело нехитрое и приятное. На столе рядом с ключами от дверцы флакон, на котором написано «Выпей меня». И напиток напоминает сразу все, что любит Алиса — пирожки с вишнями, сливочный крем, ананас, жареную индейку и даже гренки с маслом. Но пади доберись после этого до ключа, который остался где-то высоко-высоко, чуть ли не в Поднебесье. Волшебное превращение не перечеркнуло закономерности жизни, оно только сделало героиню зависимее от них. Логика жизни и логика волшебного мира у Кэрролла все время переплетаются между собой. Стены глубокого колодца, через который Алиса попадает в страну чудес, уставлены книжными полками и шкафами со всякой снедью. «Дом кролика, как две капли воды, похож на обычный деревенский домик». «Мышка» произносит фразы из книги Хевелленда Чепмела «Краткий курс истории» 1862, знакомый по неволе, конечно, любому тогдашнему школьнику. А стихи, которые Алиса вспоминает про себя и читает вслух окружающим, ее заставляли заучивать в классной но даже самое привычное выглядит здесь хоть немного, но по-иному. Шкафы и книжные полки, что не говори, производят нелепое впечатление в колодце, ведущем в страну чудес. Обычный деревенский домик оказывается так мал для Алисы, что ей, чтобы поместиться в нем, приходится выставить руку в окно, а ногу засунуть в камин. Стихией тоже не удается вспомнить как следует, они путаются у нее в голове и смысл получается самый дикой. Да и звери, изображенные Кэролом, чем-чем, а чистотой породы похвалиться не могут. Если появляется в этой сказке комар, то это не комар, а при огромнейшей — комарище. Если появляется слон, то малюсенький с крылышками, порхающая от цветка к цветку. И черепаха, беседующая с Алисой, тоже какая-то необыкновенная, просто посмешище, а не черепаха. И потом, живые существа в этой сказке не обязательно сохраняют все время одни и те же размеры. Каждый из них, начиная с самой Алисы, может становиться то больше, то меньше. Ну а те, что никогда не меняются, разве они привычнее?» Кролика, который то и дело достает из жилетного кармана часы и припускается куда-то с криком «Я опоздаю! Я опоздаю!» Тоже, надо думать, никто не видел ни в жизни, ни в сказке. Все как в жизни и никак как в жизни. Все как в сказке и никак как в сказке. Все удивительно запутано, принадлежит сразу двум мирам, меняется от случая к случаю. Разве что цитата о Вильгельме Завоевателе из книжки Чепмела. Остается неизменной, все такая же скучная. Если бы автор помог нам во всем этом разобраться. Но он своей манерой повествования запутывает нас еще больше. Обычные сказки очень последовательны, заполнены действием, ведут от события к событию. Алиса, напротив, полна отступлений. И о несуразных существах и нелепых происшествиях здесь вдобавок рассказано нелогичнейшим образом. Композиция Алисы, можно сказать, так же сложна, как и топография описанных в ней двух стран. Очутившись на пороге волшебного сада, того, что за дверцей, Алиса сразу попадает совсем в другие места, переживает множество приключений, и лишь спустя долгий срок снова видит перед собой заветную дверцу. На этот раз она проникает в сад без труда, но, едва познакомившись с его обитателями игральными картами, надолго забывает о них. Ее и нас с ней вместе отвлекла занимательная беседа с Грифоном и черепахой Телячьей Ножки. Впрочем, это происходит еще в сравнительно простой первой части сказки «Приключения Алисы в стране чудес». В Зазеркалье второй ее части начинает твориться нечто совсем невероятное — Весь мир разделен живыми изгородями на ровненькие квадратики, наподобие шахматной доски. И пойти здесь можно, как в шахматах, далеко не в любое место. Но и строгая, пусть непростая логика шахматной игры сразу же нарушается. Мы сделали всего несколько ходов, и уже никаких правил, никаких законов, сплошная фантасмагория. Белая королева превращается на глазах у Алисы в овцу, и обе они оказываются в волшебной лавке, где полки ломятся от необыкновенных вещей. Жаль только, потянешься за какой-нибудь, она сразу перескакивает на полку повыше, потом еще выше, и, наконец, последний последней и вовсе улетает сквозь потолок. Алиса не успевает даже по-настоящему огорчиться». В следующее мгновение они уже плывут с овцой в лодке по реке. Проходит еще немного времени, и они почему-то снова все в той же лавке. Нелегче Алисе и на перу, который дается от ее имени. Кушанье ведут себя самым неподобающим образом, несообразно своему назначению. Возмущаются, когда их собираются есть, а бутылки, хлопая тарелками, словно крыльями, и, перебирая вилками-ножками, со стола и разлетаются в разные стороны. Мы не удивимся, узнав, что все это привиделось Алисе во сне. Сон как обоснование всякого рода фантастических событий использовали многие писатели. Однако в большинстве подобных случаев мотивировка все-таки производила впечатление чего-то искусственного. Она не смыкалась с самим повествованием. Ибо в мире, увиденном во сне, присутствовала логика того мира, в котором мы живем наяву. Совсем иначе в Алисе. Здесь сон не просто способ перенести нас в сказочное царство. Он определяет законы, по которым управляется это царство. Впрочем, не делает ли это сказку Кэролла еще более сложной? Ведь в результате маленькая Алиса оказывается не только действующим лицом, но, и кэрл несколько раз дает нам это понять, в сущности еще и рассказчиком. В самом деле, разве кто-нибудь, кроме самого человека, может знать его сон? Но мир сна отнюдь не объективен. Личность человека накладывает на него сильнейший отпечаток, трансформирует образы реальности, приводит их в необычную связь. Такая сказка неизбежно должна быть прихотливее, можно даже сказать сумбурнее, традиционной народной сказки, прошедшие через много поколений, обкатанной ими, сгладившиеся, утерявшей самые заметные черты индивидуальной фантазии. С другой стороны, все-таки не Алиса написала эту сказку. У книжки, которая лежит перед нами, был еще и настоящий автор, привнесший в нее многое из своего взрослого мира. Он и не пытается говорить все время от лица своей героини. Его пристрастие и антипатии, его система представлений и круг знаний отчетливо сказываются во всем, что он пишет. Да, странную, очень странную и очень сложную сказку написал Льюис Кэрролл. Мы бы даже сказали «сказку не для детей, а для взрослых» и доказательств не пришлось бы долго искать. Но как все-таки быть с тем совершенно, увы, бесспорным фактом, что сказка о приключениях Алисы была придумана для реальной маленькой девочки ее двух сестер? Девочку эту так и звали Алиса, точнее Алиса Лидделл, и жила она в Оксфорде, в большой казенной квартире, положенный по штату ее отцу, главе одного из тамошних колледжей. Когда она в первый раз услышала сказку о своих приключениях в Стране чудес, ей еще только исполнилось 10 лет. Ее сестрам Лорини и Эдит, 13 и 8. В этот день, 4 июля 1862 года, девочки со своей гувернанткой мисс Прикет и еще двумя оксфордскими преподавателями отправились утром на лодочную прогулку. Вернулись они домой только вечером, в четверть девятого, и все время, пока они плыли вверх по реке, пели чай на берегу и спускались вниз, один из преподавателей, Чарльз Лютвидж Доджсон, тот, что читал лекции по математике в колледже ее отца, сочинял по кусочку и тут же рассказывал сказку, Алиса под землей. Сказка Алисе очень понравилась, и она попросила мистера Доджсона ее дописать. Он так и сделал, записал Алису под землей красивым почерком в отдельной тетрадке и даже снабдил собственными рисунками, а в конце последней страницы приклеил фотографию Алисы. В декабре Доджсон преподнес эту самодельную книжку своей любимице с надписью «Милой девочки к Рождеству» в память о летней прогулке. Книжка с семейным достоянием Лиддолов. Ее держали на столике в гостиной среди альбомов, которые давали рассматривать гостям. И, может быть, она так бы и осталась на этом столе, если бы однажды среди гостей не оказался писатель Генри Кингсли. Брат другого писателя, гораздо более известного, Чарльза Кингсли. Генри пришел в совершенный восторг, и Лиддовы принялись уговаривать Доджсона издать книжку. Тот отказывался. Убедить его удалось лишь тогда, когда сказку прочитали детям писателя Джорджа Макдональда. Его восьмилетний сын заявил, что ему нужно как можно скорее получить еще шестьдесят тысяч таких же. Теперь Доджсон не опасался, что книжка, написанная для определенного ребенка, окажется неинтересной для других. Он принялся усердно готовить книгу к печати, и в декабре 1865 года она вышла в свет. История публикации «Алиса» не такая уж необыкновенная. Многие другие сказки тоже возникали из устных рассказов. Английский писатель и драматург Джеймс Барри рассказывал свои сказки о Питере Пенни, реальном Питере, Джону и Майклу, недалеко от того места в Кенсингтонском саду, где сейчас стоит памятник его герою. Уильям Текерей нарисовал однажды серию смешных рисунков для знакомых детей, среди которых были его две дочери, а потом придумал для них историю об этих человечках, сказку «Кольцо и роза». 1854 Герберт Уэллс написал в 1898 году, кстати, это был год смерти Доджсона, свою единственную сказку «Приключения Томми» для девочки Марджери Хик, дочки знакомого врача. Сам ее иллюстрировал и тоже издал не сразу. Побудительный мотив у каждого из этих авторов был один и тот же, как сказал Такерей, «И тогда я подумал». Если эта история так понравилась одним детям, почему бы ей не порадовать и других? Но, конечно, до печатного станка эти сказки доходили не совсем в том виде, в каком возникли. Так же случилось и с Алисой. Она заметно изменилась на пути от устного рассказа к рукописной книжке и от нее к печатному изданию. Появились новые эпизоды, потасовка с подтасовкой, перец и порося, чаепитие со сдвигом и кто украл пирожные. Кроме того, пришлось отказаться от собственных, талантливых, конечно, но все же дилетантских иллюстраций. Доджсон, скрипя сердце, подчинился мнению Джона Рескина, крупнейшего художественного авторитета того времени, и рисунки были заказаны известному художнику-карикатуристу, постоянному сотруднику популярного юмористического журнала «Панч» Джону Теннейлу. И, как легко понять, облик героев стал несколько иным. Доджсон не раз принимался спорить с Тенниелом, но потом уступал, и каждая такая победа художника шла на пользу книги. Тенниел удивительно хорошо почувствовал самый дух творений Доджсона, очень точно нашел облик его героев и считается сейчас чем-то вроде его соавтора. И еще в одном отношении – Иллюстрации Тенниела помогли книге завоевать популярность, придали ей живой интерес в глазах современников. Под пером художника сказочные персонажи приобрели какое-то неуловимое сходство с людьми всем известными и не в последнюю очередь с политическими деятелями. Изменилось и название. Теперь книга называлась не «Алиса под землей», а «Приключения Алисы в стране чудес». Даже имя автора не осталось прежним. «Сказка» вышла под псевдонимом «Льюис Кэрролл и сразу завоевала успех. Издание следовало за изданием. К концу жизни Кэролла общий тираж превысил четверть миллиона экземпляров, и фразы из книги были у всех на устах. Ее цитировали в частных разговорах, в передовицах газет, в парламентских речах – А 13 апреля 1869 года Доджсон записал в дневнике «Немецкий перевод Алисы» вышел в феврале. Французское издание сейчас верстают. В наши дни эти успехи Алисы кажутся скромными. Через сто лет после первого издания тираж книги составил многие миллионы экземпляров, сделался почти неисчислим, и она была переведена более трехсот раз на сорок семь языков. Несколько раз переводилась «Алиса» и на русский язык. Алиса Лиддел впоследствии миссис Харгривс, которая пережила автора и умерла в 1934 году, была свидетельницей многих триумфов, посвященной ей сказке. Так что 4 июля 1862 года оказалась очень счастливым днем для Алисы, С момента, когда вышла книга, и до конца жизни она и ее сестры, Эдит, правда, умерла рано, 22 лет, так и оставались с девочками Лиддел, которым Льюис Кэролл рассказал свою сказку. У них брали интервью, и они потом, как, впрочем, миллионы других матерей, рассказывали эту сказку своим детям. А в 1932 году Восьмидесятилетняя миссис Харгривс открыла выставку, устроенную Колумбийским университетом Соединенных Штатов Америки, по случаю юбилея Алисы, и через несколько дней получила докторскую степень в качестве вдохновительницы одного из великих произведений английской литературы. Был день выхода книги «Счастливым и для Чарльза» Лютвиджа Доджсона. Конечно, он писал и раньше, уже тринадцатилетним подростком он издавал для развлечения своих братьев и сестер, а их у него было десять, рукописный журнал, полезная и поучительная поэзия, который сам же иллюстрировал. Немного погодя, он построил с помощью местного плотника театр марионеток и принялся сочинять для него пьесы. Кстати, он на всю жизнь остался заядлым театралом. Он вообще любил писать, и даже письма его... Он написал их около ста тысяч, полные юмора, были маленькими произведениями искусства. И печатался понемногу. Свой псевдоним он придумал еще в 1856 году, чтобы подписывать им «Юмористические стихи» и «Математические шарады», которые с 1854 года публиковал в небольших периодических изданиях «Поезд», «Оксфордский критик» и «Университетские стихи». С годами он писал и печатался все чаще, и темы его становились все многообразнее. Однако до выхода «Алисы в стране чудес» он не только никогда не мечтал о литературном успехе, но и вообще не собирался всерьез посвятить себя литературе. О карьере художника он, правда, в юности подумывал, но уже в школе выявились его способности к математике — Университетская карьера сложилась удачно, и он пошел тем путем, каким повела его жизнь. Сыну небогатого, обремененного большой семьей приходского священника, Чарльз Людвиг Доджсон, родился 27 января 1832 года в деревне Дерсбери, графство Чешир, где его отец был настоятелем церкви. Действительно, выбирать особенно не приходилось. Родители так сделали для него, что могли. Его отец в свое время отличался в Оксфорде в математике и древних языках, и теперь прекрасно подготовил сына по этим предметам. Чарльз Лютвидж успешно кончил известную школу-пансион в регби, а в январе 1851 года поступил в Оксфорд, в тот самый колледж церкви Христовой, где когда-то учился его отец. Здесь он по окончании курса был оставлен преподавателем. По средневековому обычаю, сохранившемуся в колледже, преподаватели должны были принять духовный сан и не вступать в брак. Доджсон согласился на оба эти условия. Ему было в это время 24 года, и жизнь его с этого момента навсегда определилась. Он читал лекции, чудовищно скучные, как жаловали студенты, писал книги по математике, Добротные, но без каких-либо открытий. Занимался фотографией. Возможно, она служила какой-то компенсацией его неуспеху как художника. Первый удар в этом отношении он получил еще за 10 лет до издания «Алисы» в 1855 году, когда юмористическое приложение «К Таймс» отвергло серию его рисунков. Фотография была тогда делом сложным – отнюдь не массом. А фотографом Добсон оказался превосходным. Он оставил нам большую серию фотографических портретов своих знаменитых современников, таких как искусствовед Джон Рескин, физик Майкл Фарадей, биолог Томас Генри Хаксли, Гексли, актриса Эллен Тейри и многие другие. Фотография Алисы Лиддел, приложенная к рукописному изданию сказки, неоднократно с тех пор перепечатанная, занимает среди них особое место. Эту девочку знаменитостью сделал он сам. Последнему обстоятельству Доджсон, возможно, радовался не меньше, чем собственному успеху. Алису он любил, он вообще очень любил детей. Он вырос в большой, дружной, веселой семье, но своей завести не мог и сделался тем идеальным старшим братом и дядей, о каких можно прочитать разве что в романах Диккенса. Да и во многих других отношениях он был похож на диккенсовского героя. Со взрослыми он был неловок, застенчив, сильно заикался, не излечил его даже большой поистине общенациональный успех. Напротив, он опубликовал заявление о том, что, дескать, знать не знает никаких Льюисов Кэрроллов, и ни под каким псевдонимом никогда ничего не писал. Но с детьми все было иначе. Он переставал заикаться, делался невероятно милым, терпимым, общительным, и от них мистер Доджсон уже не скрывал, что он и есть Льюис Кэрролл, автор «Алисы». Мистер Доджсон был самым первым моим другом среди литераторов, вспоминала потом знаменитая актриса Эллен Терри. Мне кажется, я всю жизнь его знала. Он был нашим зрителем, когда мы с Кэт только начинали детьми выступать на сцене и подарил нам тогда свою «Алису в стране чудес». Стоило ему познакомиться с каким-нибудь ребенком, как он тут же дарил ему «Алису». Это был его способ вступать в дружбу с детьми. Так у него было раз навсегда заведено, и «Алису» получили все мои братья и сестры, а потом их дети. Ну, а до того, как он мог дарить детям свою книжку, он просто рассказывал им сказки. Он рассказал их так много, что все это не могло уместиться в одной небольшой книжке. Года полтора спустя, после выхода «Алисы», Кэрол начал подумывать о новой. Но задуманное издание не появилось ни в этот год, ни в три последующих. Сначала Кэрролла отвлекла предпринятая в 1867 году поездка в Россию, У Добса не было большой охоты к перемене мест. За пределы страны он никогда не выезжал, ни до, ни после 1867 года. Но перед искушением увидеть Россию устоять было невозможно. Случай попасть в эту, по слухам, столь непохожую на Англию страну, представился в связи с поездкой в Россию известного проповедника Лиддена, имевшего, очевидно, какие-то поручения к русскому духовенству. Лидден вел свои переговоры Доджсон просто бродил по улицам, не переставая находить все новое и новое, иногда довольно курьезные подтверждения тому, что Англия и Россия не похожи друг на друга. Однако ни Россия, ни Пруссия, и Франция, где он побывал проездом, не произвели на него настолько сильного впечатления, чтобы ему захотелось еще когда-нибудь вернуться на континент. Он вздохнул с облегчением очутившись снова в своем тихом оксфордском доме среди привычных вещей и примелькавшихся лиц. Все, что он увидел в поездке, было занесено в дневники. Этой привычки Доджсон не изменял никогда и прочно забыто. Было и другое препятствие, помешавшее сразу приняться за новую сказку. Доджсону никак не удавалось найти сюжет, который помог бы связать воедино множество историй, рассказанных девочкам Лиддел. Да и требования к себе автор «Алисы в стране чудес» предъявлял большее, чем прежде. В 1868 году сюжет отыскался. Новая сказка должна была быть посвящена приключениям Алисы в волшебной стране, лежащей по ту сторону зеркала. И все же работа не спорилась. Лишь 4 января 1871 года Доджсон занес в дневник «Кончил Зазеркалье". Почти три года отняла работа над небольшой книжкой, но сказка стоила затраченных усилий. Она оказалась удивительно вынушенной, литературно совершенной. По общему признанию, продолжение, а это бывает так редко, превзошло прославленное начало. Декабрь 1871 года, когда увидела свет за зеркалье, снова стал временем триумфа Льюиса Кэрролла. Сказки, написанные для сестер Лиддл с самого начала, были сказками для всех. Конечно, детские впечатления трех девочек не сразу сделали с общим достоянием. Это у них, а не у всех детей в Англии, была гувернантка мисс Прикетт. Это они, а не кто-нибудь другой, участвовали в прогулках, во время которых Кэрл придумывал свои истории. И хотя чудак Теофиль Картер, торговец мебелью, послуживший прототипом для безумного шляпочника, был известен целому Оксфорду, его знали все-таки не по всей Англии. Но при этом истории, рассказанные нескольким детям, были понятны и интересны и для остальных. И не для одних, только детей. Если искать в Алисе самое главное, определяющее ее эстетическую суть, то это, конечно, английская народная поэзия, шуточные песенки, стихи, полные веселых бессмыслец. Алиса — детская книжка, потому что никто так полно, как дети, не живет в фольклорной стихии. Но Алиса и взрослая книга, ибо то, что мы восприняли в детстве, остается с нами на всю жизнь». Для Англии различие между образным миром взрослого и ребенка издавна было меньшим, чем, скажем, во Франции. Английское просвещение было патриархальнее французского. Писателей здесь не возмущала грубость народных баллад и сказок. Они изредка обращались к ним даже в начале XVIII века, а самый классицистичный период просвещения — с годами делали это все чаще — А уже в 1765 году епископ Перси опубликовал памятники старинной английской поэзии. Пройдя в начале XIX века через период романтизма, этот детский взрослый мир художественных образов навсегда закрепился в творчестве Чарльза Диккенса, писателя буквально одержимого воспоминаниями своего детства и стремившегося пробуждать подобные воспоминания во взрослых читателях. Об этом очень интересно рассказано в книге английского писателя Энгуса Уилсона «Мир Чарльза Диккенса», 1970 Глубокие народные корни величайшего английского романиста неразрывно связаны с этой его умудренной детскостью. Кэрролл опубликовал свою первую сказку «За пять лет до смерти Диккенса», вторую через год после его кончины. Приключения Алисы в «Стране чудес» и «Зазеркалье» создавались в годы, когда английская литература заметно отклонилась от пути, проложенного Диккенсом. Писатели, воспитанные на идеологии позитивизма, все больше бравший верх с конца 40-х годов, Джордж Эллиот, Антони Троллоп, Чарльз Рид, отвергали в Диккенсе то, что составляло характерные черты его реализма. Искусство света-тени, гротеск, стремление к крайнему заострению ситуации. Они писали так, что в их романах, по выражению Троллопа, не было героизма и не было злодейства. Но, увы, в их романах не было и диккенсовских обобщений, диккенсовской способности рисовать социальные контрасты. Его остроты зрения — все это заместило бытописательство. В сказке Кэрола тоже нет героизма и нет злодейства. В этом смысле она принадлежит своему времени. Но в куда большей степени она является реакцией на позитивистскую трезвость, практицизм, страсть классификации. Кэрл хочет вернуться к старым литературным основам, и не только вернуться, всячески их подчеркнуть. Народная сказочная стихия, впитанная творчеством Диккенса, и ставшие почти неуловимой подосновой его образов, у Кэролла вновь проступила на поверхность. Английская сказка издавна была причудлива и гротескна. Люди совершали в ней поступки весьма нелогичные, а звери, напротив, приобретали сознательную жизнь и вели себя последовательнее и разумнее так называемых царей природы. «Да что там люди и звери?» Даже вещи способны были на удивительные шутовские проделки. Еще в детстве Доджсона начали выходить детские книжки, в которых запечатлелся этот мир веселой бессмыслицы. Первый подобного рода стихотворный сборник опубликовал в 1842 году Хэлливелл Филлипс, а в 1846 году, когда Кэролу было 14 лет, вышли знаменитые «Бессмыслицы» Эдварда Лира, 1812-1888, где рассказывалось о конной прогулке щипцов для орехов и щипцов для конфет, об отважных морских путешественниках, пустившихся в решете на поиски замечательной страны, в которой синие руки с головами зелеными джамбли живут и еще о многих других удивительных существах и событиях. Кэрол в этом отношении также органичен, как Лир, только у него все разработаннее, реалистичнее, если угодно. Тот или иной нелепый поступок закрепляется за героем столь же прочно, как постоянный эпитет в народной сказке. Кролик, взглянувший к удивлению Алисы на часы и заторопившийся по своим делам, будет отныне вытаскивать свои часы при каждом появлении. Безумный шляпочник и на суд явится с чашкой чая и бутербродом. Соня будет клевать носом в любом месте и при любых обстоятельствах. А ящерица Билли, как не повезет с самого начала, когда Алиса выкинула его из каминной трубы, так уж будет не вести до самого конца». И со скамейки он свалится, и чернильницы в него, беднягу, запустят. А он будет переносить это всегда с одинаковой безропотностью. Даже примется макать палец в чернила, капающие с носа, и писать ими. Английскому фольклору, а за ним и английской литературе, присуща любовь к игре словами. Кэрол в этом превзошел почти всех. Он настоящий виртуоз. Но этот сказочник, работавший после Диккенса, еще замечательнее играет образами, понятиями, ситуациями, совмещает несовместимое и извлекает отсюда какой-то новый, неожиданный смысл. Конечно, все это делается в пределах не романа, а сказки. То, что пришло от сказки, сказки вернулось. Но сказка в результате заметно изменилась, можно даже сказать, осовременилась. Речь идет не о тех намеках на конкретных политиков, членов Королевского дома и событий английской истории, которые находили у Кэрролла. Трудно определить, имел ли все это в виду сам автор. Сказка его многозначна, как всякое большое произведение литературы. Однако тот факт, что из Кэрролла можно извлечь столько аналогий с действительностью, свидетельствует о многом. Сказка Кэрролла современна в двояком смысле. В ней повсюду разбросаны приметы современного быта. Люди, звери и вещи ведут себя согласно правилам приличия, говорят, о чем принято, и даже песни поют, и стихи читают, те самые, что в жизни, вернее, почти те самые. Все, что пришло из жизни, в сказках об Алисе оказалось немножко со сдвигом, почти как в «Безумном чаепитии» но особенно это касается литературных заимствований. Здесь у Кэрролла разыгрывается настоящий капустник. «Алиса в стране чудес» и «Зазеркалье» — это целый театр пародии. Пустик-дутик, двойняшечка и двойнюшечка, единорог и лев пришли сюда из детских стихов и приняли, рассевшись на карнизе, произносить свои речи или устраивать на лесных полянах свои шутовские баталии. Морш и плотник» возникли под пером Льюиса Кэрролла, когда он пародировал стихотворение Томаса Гуда 1799-1845 «Сон Юджина Арама-убийцы», в котором рассказывалось об угрызениях совести убийцы-учителя, героя нашумевшего процесса XVIII века. Томас Гуд был прежде известен как автор комических стихов. В «Юджине Араме» он впервые изменил своему призванию, и Кэрол, видно, не пожелал с этим примириться. Еще Кэрол пародировал Вальтера Скотта, Уильяма Вордсворта, Роберта Саути и, возможно, других поэтов-романтиков. В лице художника Тенниела он имел вполне компетентного помощника. Тот не раз выступал в качестве иллюстратора поэтических сборников и антологий. Словом, и в этом отношении речь в Алисе шла о том, что знают все, и над чем поэтому легче смеяться. Но сказки об Алисе были и остаются до сих пор современными и в другом, более глубоком смысле слова. Они современны по своему типу мышления. Алису в «Стране чудес» из-за цитировали не только парламентские деятели и авторы газетных статей, Со временем ее все чаще стали упоминать физики, кибернетики, в том числе и сам Норберт Винер, специалисты по математической лингвистике. В 1963 году появилась даже книга Даниэла Кирка «Чарльз Доджсон. Семиотик». И если ранние биографы Кэрролла готовы были искать в этом человеке, оказавшемся волею судеб сразу и литератором и математикам, какую-то... Раздвоенность, чуть ли не ущербность, то теперь, напротив, о нем порой говорят как о некоем универсальном гении, предвосхитившем достижения многих наук и зашифровавшем это в своих книгах. Разумеется, это не так. Чарльз Доджсон не был крупным математиком, физиком или лингвистом. Даже в своей прямой специальности в математике он не открыл чего-либо нового, только разрабатывал найденное другими. Ничего не известно и о его особом интересе к физике. Лингвистикой он, правда, пробовал заниматься всерьез. После окончания университета он составил себе обширный план изучения языков, включая и русский, и несколько раз принимался штудировать труды по филологии, но из этого мало что вышло. Так получил общее представление, не больше. И, может быть, больше он и не искал. Да, разумеется, Доджсон не был крупным ученым. Но Льюис Кэррол был настоящим писателем. И все, с чем соприкасался Доджсон, оказывался материалом для книг Кэррола. И пусть он занимался только классическими областями знания, он и здесь находил то, что служило его целям. Излюбленными его предметами были математическая логика, богатая своеобразными парадоксами, затем математическая система пространственных представлений, тоже далеко не самоочевидное, и потому порой неожиданное, ставящее в тупик. «Когда Алиса и королева черных бегут, что есть сил для того, только чтобы остаться на месте, чтобы попасть в другое место, надо бежать, по крайней мере, в два раза быстрее», объясняет Алисе королева, «этот и подобные случаи не имеют, разумеется, ничего общего со здравым смыслом. Скорее, здесь можно говорить о парадоксально примененном принципе относительности». Но Кэрол и не стоит на страже здравого смысла. Он охотно согласился бы с мыслью Гегеля, что здравый человеческий рассудок есть такой способ мышления, в котором содержатся все предрассудки данного времени. Это вот отрицание устоявшегося опыта прошлого, притязающего на права здравого смысла, и помогло Кэролу создать свое антипозитивистское сказочное царство. Великим разрушителем и строителем, пришедшим позже, Резерфорду, Эйнштейну, Винеру, всем, с чем именем связано представление о научной революции XX века, оставалось только доказать, что эта сказка вовсе не ложь. И еще Керреллу помогли его литературные пристрастия и органическое неприятие позитивистской классификации, и еще его любовь к детям. Ведь дети, как никто, видят мир во всем неисчерпаемом богатстве его возможностей, воспринимают его как истинное царство чудесного. Не отсюда ли соединение остроты ума и доброты, характерные для этой сказки, не отсюда ли насмешка над бесчисленными условностями, которыми жило викторианское общество и устоявшимися формами быта вроде пятичасового чаепития, Не отсюда ли, наконец, нежелание считаться с тем, что современники договорились принимать за вечные истины и поиски истин действительных? Словом, как далеко не находились друг от друга сферы занятий Чарза Доджсона и Льюиса Кэролла? это не повредило Алисе в «Стране чудес» и «Зазеркалью», напротив, пошло им на пользу. Известно, что крупнейшие открытия совершаются на стыке разных наук кэрл сделал свое на стыке литературы и науки. Автор Алисы в стране чудес и «Зазеркалье» не был первым среди писателей, кто занимался еще и наукой. Крупным ученым, врачом и ботаником был великий французский писатель XVI века Франсуа Рабле. Необыкновенным знатоком современной ему науки, компетентным участником научных споров был Вольтер удивительно точно усвоил и выразил в своих книгах склад научного мышления эпохи Просвещения Джонатан Свифт. Но, начиная с XVII века, века первой научной революции, в ходе которой сложилось нынешнее опытное знание, причастность науки делала произведения подобных писателей очень логичными, выстроенными. Вольтер возмущался Рабле, один из них был «Человеком возрождения», другое просвещение, и между ними как раз и пролегла межа пропаханной научной революцией XVII века, великаны которого становятся то больше, то меньше, то снимают колокола с собора Парижской Богоматери, то входят в обыкновенные двери, и называл его пьяным философом. Герой собственной философской повести «Микромегас», великана, прилетевшего на Землю с Сатурна, он описал в полном соответствии с данными тогдашней науки, привел его рост в отношении к массе его планеты и познакомил читателя со всеми математическими выкладками. Свифтовский Гулливер, правда, меняется. В стране лилипутов он великан, в стране великанов лилипут, но меняется он лишь в глазах окружающих, которые в одном случае в двенадцать раз меньше него, а в другом во столько же раз больше. Кэрл же поступает совершенно иначе. Он словно вознамерился вернуться к корабле, и Алиса, по его произволу, становится то маленькой, то большой. А в удивительном поезде, способном даже перепрыгнуть через ручей, контролер все время смотрел на нее сначала через телескоп, потом через микроскоп, а потом через театральный бинокль. Наконец он сказал, «Ты не в ту сторону едешь». Захлопнул окно и ушел. Здесь не просто совершается невообразимое, не просто большое становится малым, а малое — большим. Здесь еще перепутаны все масштабы, и малюсенько летающий слон собирает нектар с обыкновенных цветов. Здесь вообще все перепутано, и даже изначально нелепое сделано еще нелепее. Белый конник, скажем, Не Дон Кихот ли это, столь далеко ушедший в мир абсурда, что он даже приобрел способность надевать броню наизнанку? Правая, левая, где сторона? Про мир Кэрола нельзя сказать, что в нем ведется игра без правил. Правила существуют. Недаром сюжетную основу этих сказок образуют три всем известные игры — карты, крокет, шахматы. Но принадлежности игр одушевлены, и потому, увы, самовольны. Карточные король и королева способны творить суд и расправу. Кракетные шары, их роль исполняют ежи, убегают в сторону, а шахматные фигуры болтают без умолку и потому забывают свои прямые обязанности. Право же лучше бы им оставаться кусками дерева и бумаги, послушными человеческой воле. Очень уж бестолково, прям таки абсурдно они ведут себя, приобретя право на самостоятельное существование. В сказках кэрла мы столкнемся со всеми видами абсурда. Автор словно задался целью доказать, что, хотя логика одна для всех, зато виды абсурда неисчислимы. Они в поведении героев, в игре слов, в пространственных и временных отношениях. Они не похожи один на другой, как персонажи хорошего романа, хотя далеко не всегда перед нами чудное существо, вроде черепахи-телячьей ножки или белого конника. Здесь у него все равны звери и люди. Иногда автору хватает чудного сочетания отвлеченных суждений. Знаменитый английский чудак то выступает у него в своем человеческом обличии, то словно где материализуется, превращается в не менее странные, чем он сам, понятие. Но при чем тут наука? Разве вот так беспощадно расправиться с логикой не значит заодно расправиться и с наукой? Конечно. Только смотря с какой. Вспомним, Рабле тоже был ученым. Но его поэтический мир без труда вбирал в себя не только то, что познала тогдашняя наука, но и то, что пришло от народного творчества. Свободная игра понятиями мешала колоссальной груди точного знания, заключенного в Гаргантюа и Пантагрюэле, выстроиться в законченную систему. Но она же не давала всему этому окостенеть, потерять многообразие живых связей друг с другом. Миру рабле не хватало стройности, но не цельности. Этот мудрец знал про мир. Он живой и поэтому полон самых удивительных неожиданностей. Также у Кэрролла жесткие писанные правила все время нарушаются. Но существуют еще какие-то правила неписанные, слишком сложные, чтобы сформулировать их в немногих словах, но по-своему нерушимые. Если здесь поколеблена прямая логическая вероятность, то за то, как в современной физике, царствует вероятность статистическая. Этот мир, как он на первый взгляд не абсурден и не иреален, обладает замечательной упругостью. Он все равно в конце концов распрямляется, приходит к реальности. Только эта реальность теперь живее, богаче возможностями. Она сохранила в себе что-то от чуда-сказки. Вот почему мышление Кэррола кажется нам таким современным. Научная революция XVII века принесла не только завоевания, но и потери. Она разделалась с поэтической неопределенностью в науке, но заодно покончила и с тем единым, синкретическим, включающим в их нераздельности поэзию и науку, взглядом на мир, который отличал людей Возрождения». Льюису и Кэролу суждено было оказаться одним из тех художников, которые начали прокладывать дорогу европейскому неогуманизму, отмеченному в Англии именами Уэлса и Шоу, с их вниманием одновременно к науке и человеку, с их стремлением снова соединить разобщенные интеллектуальную и эмоциональную сферы. Таково было веление времени. Этому помогала сама наука, выходившая на новые рубежи, открывавшие гораздо большую сложность мира, чем думалось раньше. Этому помогала традиция английской литературы, издавна чуравшейся классицизм с его прямолинейностью и неприятием фольклорной стихии. Случилось так, что скромный оксфордский преподаватель, увлекавшийся сочинением математических шарат и любивший рассказывать сказки детям, оказался на пересечении силовых линий эпохи. «Да, именно случилось, иначе не скажешь». кэрл потом вспоминал, как на прогулке, когда девочки попросили его рассказать еще одну историю, он в отчаянной попытке отыскать какой-то новый сюжет для сказки, отправил свою героиню в кроличью нору, не имея ни малейшего понятия о том, что из этого выйдет. Действительно, Кэрол не мог знать, куда приведет дорога, на которую он вступил. Он не мог предвидеть, что им будут восхищаться представители новой физики, отказавшиеся от обывательского здравого смысла ради неожиданных безумных, но согласных с природой решений. Он не мог предвидеть, что им будут увлекаться представители научной фантастики. Он никогда не проявлял ни малейшего интереса к своим современникам жюлю верну и уэлсу. Он был всего только скромный, Оксфордский преподаватель математики, любивший рассказывать сказки детям. Если что и выделяло его, то лишь талант, независимость мышления и любовь к своим маленьким слушателям. Но разве этого мало? горлицкой.